У заставы в Шинке бражничали трое молодых панов. Редкая красота проезжей обратила их внимание, а Хмель еще увеличил ту бесцеремонность, которой эти гуляки и в трезвом, довольно редком для них виде, обладали в достаточной, чтобы не сказать излишней степени. И вот молодые поляки решили, что им во что бы то ни стало нужно поцеловать хорошенькую девушку. Об этом один из них, пан Гречинский, счел долгом заявить Луизе. Гневно сдвинув брови, Луиза решительным тоном потребовала, чтобы молодые люди пропустили задержанный имя экипаж и оставили ее в покое. «Нет, паночка, этого у нас не водится», – нагло заявил пан Гречинский, подзуживаемый ироническими возгласами товарищей. «Не одним же правительственным комиссаром брать заставную пошлину. Мы тоже комиссары, только комиссары богини красоты, и хотим получить то, что нам причитается, то есть поцелуй». «Вы хотите, да я-то не хочу», – смело заявила Луиза. «Сейчас же пропустите меня». «Пропустим, только сначала поцелуй», – ответил Гречинский и бесцеремонно потянулся губами к девушке. Громкая звонкая пощечина была ответом на это домогательство. Тогда, не помня себя от бешенства, оскорбленный дон Жуан не нашел лучшего способа отомстить за обиду, как кинуться с кулаками на молодую девушку». Но эта девушка была не так уж беззащитна. В руках Луизы сверкнуло лезвие кинжала, и в следующую секунду пан Гречинский упал на землю, обливаясь кровью. Поднялся страшный шум. Прибежал полицейский дозор с комиссаром во главе. Товарищи раненого принялись с жаром обвинять во всем происшедшем молодую девушку, и комиссар в самом суровом тоне обратился к Луизе с рядом вопросов о звании, имени и цели приезда в город. Но куда девалась вся суровость тона комиссара, когда Луиза в ответ на вопрос, зачем она приехала в Вильну, с гордостью произнесла: По делу князю Карлу Радзивиллу. Как сразу сгибаясь в три погибели, воскликнул комиссар: К самому князю воеводе. Вот именно, подтвердила Луиза, и, заметив, какое действие произвело упоминание этого имени, иронически добавила, перечисляя полный титул князя, коронному Генеральной конфедерации маршалу по латину Виленскому князю-воеводе Карлу Радзивиллу. «В таком случае я попрошу вас прямо пожаловать к нему», – почтительно произнес комиссар. «Все равно мне надо доложить его сиятельству о происшедшем прискорбном случае, и от его ясновельможности будет зависеть, какое дальнейшее направление дать этому делу». «Я ничего лучшего и не желаю», – согласилась Луиза. Через несколько минут девушка уже не без робости ожидала в приемной Карла Радзивилла, этого знаменитого магната, обладавшего колоссальным состоянием, королевским влиянием и пользовавшегося обожанием шляхты, звавший его пан Коханек. Луиза с тревогой ожидала, как отнесется к происшедшему князь воевода, которому комиссар в этот момент уже докладывала о происшествии у городских ворот. Выслушав комиссара, пан Коханек спросил – «А кто такая героиня, что одна против троих панов пошла?» «Приезжая девушка из Германии, ваша ясновельможность», отвешивая чуть не земной поклон, ответил комиссар. «И красавита она? Дивно красавита, ваша ясновельможность. Где же она? В приемной вашей ясновельможности. Пусть войдет. Слушаю, ваша ясновельможность». И комиссар, опять поклонившись князю Родзевиллу чуть не до земли, бросился выполнять его приказания. Как не волновалась Луиза, но, представ перед дочей князя-воеводы, собрала всю свою твердость и вошла в кабинет по наружности спокойно и сохраняя горделивую осанку, которая замечательно шла ее красоте. Князь Карл Радзевил, не старый, еще видный мужчина, с первого раза был очарован красотой Луизы. Он долго не мог выговорить слово, любуясь красотой молодой девушки». Луиза поняла, какое действие произвела она на могущественного магната, и улыбка удовольствия появилась на ее хорошеньких губках. «Ваше имя?» – наконец, спросил Родзевил у девушки. «Меня звать Луизой». «Это вы, прелестная Луиза, так отделали молодого пана Гречинского. Он вынудил меня на это, князь. Расскажите подробно все, ничего не скрывая и, пожалуйста, не бойтесь». «Я и не боюсь, князь, потому что я не виновата. Я только защищала себя от нападения на хала», – спокойно промолвила Луиза. Она сообщила воеводе то же, что рассказала и комиссару про нападение на нее трех поляков и закончила свой рассказ следующими словами. «У меня, ясновельможный пан, воевода, к вам письмо от пастора Рейнгофа из селения Трумер». «А, я знаю, пастор Рейнгоф, мой старый приятель, давайте, пани скорее письмо». Девушка немедленно исполнила это предложение. Князь Радзевилл вскрыл письмо и, быстро пробежав его, сказал. «Пастор просит, чтобы я дал вам на время приют и укрыл вас от врагов». «Разве у такой хорошенькой пани могут быть враги?» «Да, пан воевода, к сожалению, они есть у меня. О, я несчастна, пан воевода, очень несчастна». «Вы со своей прелестной наружностью несчастны, это меня удивляет. Выслушайте меня, вельможный пан воевода. Готов слушать вас целую жизнь, очаровательная пани».